В комнате сидела не менее злая Алия, листала, найденную в архиве книгу и грызла соленые сухарики. Меня, Вульфыч одним ударом в нокаут отправил, буркнула она, сверкнув свежим фенгалом. Вот сижу, сказочками утешаюсь. А как у тебя с магом? Скажем так, за душевной беседой не получилось. А тебе не кажется, что-то слишком на него рассердилась? «Найрона, ты бы так не дулась!» Я молча села рядом с Алией, заглянула в книгу. На картинке был изображен матерый волчище. «Красавец!» «И не говори!» Алия зарделась. «А как ты думаешь, его вызвать как сивку-бурку можно?» «Надо попробовать!» Я вытащила книгу из рук Алии. «Как здесь написано?» «Если захочешь меня позвать, выйди на перекрести дорог и кликни». «Вот черт, дальше неразборчиво!» Я, морщисть, попыталась прочесть текст, но буквы невозможно было различить. «Жаль!» — расстроилась Алия. Загремела батала рогача, в комнату вбежала Лея. «Пошли на обед! Что это вы смотрите?» Она тоже присела на край кровати. «Ух ты, какой классный волчище! Давайте вызовем!» Тут буковки размылись. Али кивнул на книгу. «Да это же начало гармонических чар, обыкновенное приворотное животное. Надо просто держать его образ в голове. Тут и слова-то обязательны. можно простенькие стишки». Я стишков про волков не знала, зато знала колыбельную. Поэтому представила этого самого волчищу и запела. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю, Придет серенький волчок и ухватит за бочок, И утащит во лесок под ракитовый кусток. Подруги смотрели на меня, как на умали шумную. али повертела пальцем у виска и открыла рот, чтобы описать мой вид. Но откуда-то издалека донесся волчий вой. Парк наполнился криками, которые становились все громче, все ближе. Захлопали двери, по этажам пошел истошный виск. Дверь распахнулась, стукнувшись о стену, и в комнату ворвалось что-то огромное, серое и лохматое, оказавшееся волком величиной с годовалого быка. Зверь клацнул зубами в опасной близости от наших голов. Прыгнув, завалил на кровать и, не дав мне зайтись в крики, заговорил сам. «Привет, девица! Зачем вызывала?» Голос был низкий, завораживающий, и я не нашлась, что ответить. А зверь стрельнул по комнате хитрыми желтыми глазищами, умудрившись подмигнуть сразу обеим подружкам. Развернул уши в сторону распахнутой двери, сказал. «Шумно тут у вас! Как насчет прогуляться?» и, не дожидаясь ответа, ухватил меня зубищами за бок. Закинул на спину, молнии пробежал по комнате, вышиб лапами раму, и уже в воздухе я поняла, от отчего вдохнуть не могу. А Лея сжала мои ребра изо всех сил, сидя позади меня. И где-то совсем вдалеке, относимый ветром, метался Леин писк. «Я соскальзываю с хвоста! Держите меня!» Мне было совсем не до этого. Прямо на меня летел заснеженный парк. Я зажмурилась в ожидании удара, после которого нас найдут под нашими окнами в расплющенном состоянии. Но подо мной прокатилась волна мышц, и мы снова взлетели. Волк махнул хвостом, и Лея оказалась позади Аллеи. Правда, задом наперед. После четвертого скока я поняла, что не убьюсь, упав со спины волка, а Аллея даже стала выкрикивать что-то вроде «У «Ух!» В общем, скакали мы недолго, но очутились в глухом лесу, около заледеневшей речки, под ракитовым кустом, куда, не задумываясь, сбросил нас волк. Стоя по пояс в глубоком сугробе, в одних платьях мы завопили. — Здесь же холодно! Волк оскалился и утащит в лесок под ракитовый кусток. — Ну, не раздетыми же! Волк захохотал, толкнул меня в грудь, я завизжала, замахала руками и провалилась в снег. Тонуть я уже тонула и теперь поняла, что замороженная вода в виде снега нисколько не лучше. И сразу догадалась, что волчище меня решил попросту тут прикопать по-тихому. Каково же было мое удивление, когда взад подтолкнули лапы и недовольно проворчали. — Ну, шевелись давай, долго тут сидеть будешь. Я поползла вперед к теплу и свету. Узкий лаз в снегу сначала превратился в звериную нору, а потом и вовсе в пещеру со стенами, выложенными самоцветами, с коврами под ногами, с мебелью и серебряной посудой, а главное — с растопленным камином. — Ну, черты, — разявили, — давайте грейтесь. Прогудел сзади волк. Мы сели у камина и вытянули руки к огню, таращись вокруг. А Лея спросила о том, что мучило нас всех. «Дяденька, а вы кто?» Волк зашелся низким и страшным хохотом, от которого, наверное, медведи дохнут. Мы съежились, а волчище проговорил. «Только не говорите, что испугались. Я же этот серенький волчок. Не верите?» Мы осмотрели еще раз эти лапища, головищу, хвостища и неверяще покачали головами. — Скорее, серенький бычок! — вырвалось у меня. Волк довольно расхохотался, положил лапу на огромную кровать, укрытую медвежьей шкурой, и произнес. — Давненько я к людям не выходил. Уши забыл, какие вы мелковатые. — Правда, Иван, по боле вашего росточка был. «Дяденька, а у вас покушать нету? А то у нас сейчас обед в школе!» Волк разулыбался, перевернулся через голову и обратился молодцем, красоты неописуемой. Глянула я на аллею и поняла — пропала девка. А еще поняла, что книжку надо подальше спрятать от влюбленной подруги. Молодец, между тем, кинул на стол скатерку, она сама развернулась, мы моргнули глазами, а на скатерти чего только не стоит. — Ананаса в шампанском не желаете? — спросил бывший волк, посмотрел на наши лица и вздохнул. — Ну и дремучие же вы девки, даже что такое ананаса не знаете. — Мы не знаем, что такое шампанское, — с обидой сказала Алия. Молодец хохотнул, подсел к смутившейся деве и, склонившись к ней, проникновенно сказал. — Вот ананас. Он взял с блюда желтый кружочек. — А это шампанское. Молодец налил в бокал какой-то шипучий напиток, а затем плюхнул в него кружочек ананаса. — Получились ананасы в шампанском. Алия отпила глоток и как-то глупо хихикнула зарумянилась. Аллея стала меня в бок локтем тыкать и жестами показывать. Мол, ты видишь, куда дело-то идет? Я видела и то, какими глазами волк смотрел на аллею, и то, что девица поплыла, как масло на сковороде. — Тоже мне валькирия! — пробормотала я. — Стоило увидеть симпатичного мужика, и все. — А в книжке про вас все-все правда? Громко спросила я, прерывая хихиканье Леи и воркование парочки. Волк хитро прищурился, глядя то на меня с Леей, то на Алию. После таких взглядов на кулину Порфирьевну Рогача обычно выставлял нас с постоялого двора, приговаривая. — И чего этого вы, девица, в четырех стенах сидите, шли бы погуляли часок-другой? а нахальная Лея еще и медяк на пряник умудрялась выклинчить у жадного до денег кладовщика. Вот и сейчас я почувствовала, что меня с Мавкой хотят выставить за порог. Но то ли душа у Серого была шире, чем у кладовщика, то ли не был он уверен, что богатырка не кинется вслед за нами. Но он встал, поправил кушак, приосанился, покосился на аллею и, проказливо хмыкнув, сказал, «А вот сейчас сами и проверите». Перевернулся через голову, став снова огромным волчищей, и не успели мы крикнуть «нет», как все трое оказались на его спине. Только теперь первой сидела, Алия, и ласково трепала его за ушки. Лея высунулся у меня из-за плеча, затрясла головой, как припадочная, кивая на Алию. Мол, у подруги последнее соображение отшибло. Помчался волк не к выходу, а вглубь пещеры, которая раздавалась в ширь и в высоту пока не оборвалась просторным выходом. Мы взвизгнули, потому что внизу была пропасть, а еще лето, солнце и океан. Безбрежная синь резанула по сердцу. Нас, Лея, возмущало только восторженно ухо Алии, когда серый волк принялся прыгать со скалы на скалу. — Разухалась, как филин! — проворчала Лея мне на ухо. Я ткнула ее локтем в ребра. Мол, помолчи, а то как бы этот серый ухарь не скинул нас со спины. Так мы и скакали на волке, строй друг другу страшные глаза. Только Алия, блаженной дурочкой, запрокидывала голову, подставляя ветру лицо, да покрепче сжимал ногами бока волка. — Где это мы? — спросила я, и волк пояснил, что это тридевятое царство, тридесятое государство. Тут глаза Алии загорелись алчным блеском, и она спросила, «А не тут ли конь златогривый у царя Афона?» «А то ж!» — хохотнул серый волк. Стрелой метнулся вниз, мелькнули поля, леса, реки, городки. И встали мы прямо посереди стольного града в царском тереме, только на заднем дворе. Все золоченое, разукрашенное, народ бегал богато одетый, Даже конюх с вилами в парчевых одеждах. «Ну?» — толкнул аллею серый волк. «Иди!» Лаквилка растерялась. «Куда? Так на конюшню же!» Сделал круглые глаза серый волк. «Сейчас у царя пир. Конем он начнет хвастаться только вечером, чтобы показать, как гриво золотом горит». «И что?» Все еще не понимая, но, делай робкие шаги к конюшне, спросила Алия. — А мы к тому времени его уже вернем. Подмигнув, ответил серый волк. Алия со всех ног рванула к конюшне, а я вспомнила и заорала ей след. — Только ты уздечку не трогай! Но было уже поздно. На конюшне заржали, колокола забили, стража закричала. — Воры! Мысли завизжали, а из конюшни на златогревом красавце вылетела алия. Конь крутанулся по двору, присел на задние ноги и вдруг скакнул в небо, а следом за ним и мы на сером волке. Было жутко и весело, будто снова выбрался на свободу камень сновидений. Вернулись мы чуть ли не за полночь, веселые, сытые и пьяные. Труднее всего было проволочь коня сквозь нору и оторвать аллею от волка. Пьяненькая богатырка оказалась на удивление цепкой, а волк на редкость коварным, все гундел ей что-то на ухо, наверняка всякие глупости. Я предлагала пробраться в свою комнату тихонечко, как мышки, но от ржания проклятого коня с деревьев сыпался снег. Лея безудержно хихикала, рассказывая, какие глаза были у Вилли и Айрона, когда мы на сером волке пролетали мимо них. Я шикала на мавку, на содрожно всхлипывающую аллею, на коня, на трепыхавшуюся за пазухой жар-птицу, все порывавшуюся заорать дурным голосом. И потому как-то не заметила делегацию, встречавшую нас на крыльце. Лея, задрав голову, запрыгала, как полоумная, размахивая руками над головой. Молодильные яблоки, которые она держала, прижав в груди, рассыпались по снегу. Я присела, и, придерживая одной рукой жар птицу, другой стала сгребать яблоки, крою мавку нехорошими словами. Конечно, ей в змеином плащике, который она выпросила у волка, кроме плясок на морозе, ничего и не оставалось. Зато я в своей новой длинной, с большим капюшоном лисьей шубки чувствовала себя очень уверенно и комфортно. Я на миг подняла глаза, посмотреть, кому там Мавка так радостно машет, и увидела Вилли и Айрона в окне нашей комнаты. Айрон делал руками какие-то загадочные знаки. Я еще подумала, вот дурак, пляшет вместе с Мавкой. А Вилли бился головой о раму. Я сразу решила, что ремонтировал окно не ветреный Айрон, а этот вот положительный мужчина. Ишь, пьется, переживает. Когда среди ночи раздался чей-то противный скрипучий голосок, я даже вздрогнула. И как, извините, все это понимать? — Опа! Замели, ноги делаем! Сполошилась аллея, вспомнив, что конь-то ворованный. Мы подхватились бежать, но тут нас приморозил к месту суровый окрик директора. — Стоять! И мы встали, даже конь потому что Феофилак Транквилинович это не царь, у такого коня не скрадут. Я решила пойти на хитрость, улыбнулась во весь рот и ласково так проворковала. Здравствуйте, Феофилак Транквилинович! Будто утром не виделись. Буркнула Алия, я на нее шикнула и попробовала даже поклониться суровому директору, но земля ушла из-под ног, и я уткнулась головой в живот Велию. Упс! «А вы уже здесь?» — удивилась я. «Где вас черти носили? Мы всей школой с обеда вас ищем!» — проворчал Вилли. «В тридесятом царстве, в тридесятом государстве!» — пояснила я. «Хочешь яблочко?» Он закатил глаза, прижав меня к груди и пробормотал в макушку. «Я убью тебя когда-нибудь за твои выходки!» Когда Ирон сказал, что не чувствует тебя в мире живых, капюшон упал у меня с головы, а жаркое дыхание мага прогрело, казалось, до самого сердца. Я смущенно пропыхтела, пытаясь его оттолкнуть. — Да отойди ты, птичку задавишь. — Какую птичку? — изумился маг. И тут я вытащила квохчущую жар-птицу из-за пазухи.